Ближе к огню. «Победа! Мы стоим на горе! Мы разметали всех врагов! Мы поселимся в их домах! Их земли станут нашими фермами! И будут они гореть, как мы когда-то горели! В том месте, что пустынно и безлюдно!» Записано в Ишаш, 1172. 18 секунд до смерти. Наблюдала светлоглазая старая дева Восьмого Дана. Опасения Шалан подтвердились. Когда ясно посмотрела прямо на нее и раздраженно уперлась защищенной рукой в бедро. «А, так это ты!» Шалан съежилась. «Вам слуги сказали, да?» «Ты же не думала, что они оставят кого-то в моем алькове и не предупредят меня?» Позади Ясны в коридоре топтались несколько паршунов. Каждый нес невысокую стопку книг. «Светлость холен», — сказала Шалан. Я просто... Я потратила на тебя достаточно времени. Перебила ясно, и глаза ее гневно сверкнули. Ты уйдешь, юная, госпожа Давар, и я не увижу тебя снова, пока буду здесь. Я понятно выражаюсь. Надежды шалан рухнули. Она сжалась. Ясно Холлин подавляла одним своим присутствием. Ей нельзя было перечить. Хватало одного взгляда, глаза в глаза, чтобы это понять. «Простите за беспокойство», – прошептала Шалан и, прижимая к груди сумку, ушла со всем достоинством, на какое еще была способна. Она едва держалась, чтобы не расплакаться от досады и разочарования, пока неслась по коридору, чувствуя себя полной дурой. Шалан достигла шахты подъемника, но паршуны уже вернулись вниз, доставив ясно. Девушка не стала звонить в колокольчик, вызывая их. Взамен она прижалась спиной к стене, сползла на пол, притянула коленки к груди и обхватила их, сжимаясь в комочек. Свободной рукой вцепилась в локоть, защищенный сквозь ткань длинной манжеты, и попыталась выровнять дыхание. Злые люди сбивали ее с толку. Она не могла не вспомнить своего отца во время одной из его гневных террад. Не могла не услышать вновь крики, вопли и всхлипы. Была ли она слабая того, что противостояние лишало ее равновесия? Она чувствовала, что так и есть. «Дура, какая же ты дура!» Думала Шалан, и несколько спренов боли выкарабкались из стен рядом с ее головой. «С чего ты взяла, что сумеешь это сделать? Ты за всю свою жизнь выбиралась за границы семейных земель с полдесятка раз». «Идиотка, идиотка, идиотка!» Она убедила братьев довериться ей. Возложить надежды на ее нелепый план. И что же теперь? Она потратила 6 месяцев, на протяжении которых их враги подбирались все ближе. «Светлость... товар? Неуверенно спросил кто-то. Шалан подняла голову. Глубоко погрузившись в отчаяние, и не заметила, как подошел слуга. Это был молодой человек в совершенно черной униформе, без эмблем на груди, скорее всего, ученик. Светлость Холин желает поговорить с вами. Он жестом указал на альков ясный: Чтобы устроить мне новый разнос. Лицо шаланы скривилось гримасой боли. Но наделенная властью дама вроде ясный, получала то, что хотела. Девушка заставила себя перестать дрожать, потом поднялась. По крайней мере, она сумела не расплакаться и не испортила макияж. Она последовала за слугой в освещенный ольков, прячаясь за прижатой груди сумкой. Как на поле боя прячутся за щитом. Яснохолин расположилась на стуле, который недавно занимала шалан. На столе громоздились стопки книг. Принцесса потирала лоб свободной рукой. Духозаклинатель все еще был на ней. Дымчатый кварц в нем потемнел и треснул. Хотя ясно выглядела усталой, ее санка оставалась безупречной. Платье из отличного шелка не спадало ровными складками до пят. Защищенная рука лежала на коленях. Ясно внимательно посмотрела на шалан и опустила свободную руку. Юная госпожа Давар. Мне не стоило изливать на тебя свой гнев, произнесла она усталым голосом. Ты демонстрировала настойчивость, которую я, как правило, поощряю. Гром и молнии, да я и сама частенько грешу упрямством. Иногда сложнее всего принять в других то, чем мы обладаем в избытке. Меня извиняет лишь одно. В последнее время я слишком много работала и очень утомилась. Шалан кивнула в знак благодарности, хотя на самом деле чувствовала себя неловко. Ясно повернулась, устремив взгляд на простиравшуюся за блокнотом темноту вуали. «Я знаю, что люди про меня говорят. Стоило бы надеяться, что я не такая суровая, как кое-кто твердит, хотя прослыть жестокой – не самая плохая участь для женщины. Этим можно и воспользоваться». Шалан с трудом удавалось сохранять спокойствие. «Может, ей уйти?» Ясно покачала головой думая о чем-то своем, и девушка понятия не имела, что могло вызвать этот рассеянный жест. Наконец принцесса опять повернулась к соискательнице и взмахом руки указала на большой стеклянный кубок на столе. В нем оставалось десяток сфер, принадлежащих шалан. Девушка потрясенно прижала к губам свободную руку. «Как можно было о них забыть?» Она поклонилась ясне с благодарностью и поспешно сбросила сферы. Светлость из головы совсем вылетела. Пока я ждала, сюда заходил ревнитель, брат Кобзал. Хотел с вами встретиться. Он попросил сообщить вам, что желает поговорить. «Ничего удивительного», — сказала ясно. «Юная госпожа, ты выглядишь потрясенно из-за сфер. Я предположила, что ты ждешь снаружи, когда предоставится возможность их забрать». Ты поэтому была так близко? Нет, светлость. Я просто пыталась успокоиться. А-а? Шалан прикусила губу. Принцесса, похоже, больше не сердится на нее. Возможно, светлость! Заговорила девушка, съежившись о своей дерзости. Что вы думаете о моем письме? Письме? Я. Шалан посмотрела на стол. Светлость оно под книжными стопками. Слуга быстро передвинул стопку. Видимо, паршуны положили книги на стол, не заметив письма. Ясно взяла его, вскинув бровь, и Шалан поспешно развязала сумку и бросила сферы в кошель. Потом прокляла себя за торопливость. Ведь теперь ей нечего было делать, кроме как стоять и смотреть, пока ясно не дочитает до конца. «Это правда?» Ясно посмотрела на нее поверх писем. «Ты самоучка?» «Да, Светлость. Поразительно. Спасибо, Светлость. А это письмо «Умный ход». Ты правильно предположила, что на письменную просьбу я отвечу. Это демонстрирует твое умение подбирать слова, и содержание письма доказывает, что ты можешь мыслить логически и выдвигать правильные доводы. Спасибо, Светлость. Шалан ощутила новый всплеск надежды, смешанный с усталостью. Ее мотало туда-сюда, точно канат на состязании по перетягиванию. Стоило оставить мне эту записку и уйти до того, как я вернусь. Но тогда бы она затерялась под книгами. Ясно вскинула на нее бровь, словно намекая, что ей не нравится, когда ее исправляют. Ну, хорошо. Разумеется. Обстоятельства важны. Твои обстоятельства не оправдывают нехватки знаний в области истории и философии. Но нисходительность в этом случае представляется желательной. Я позволю тебе написать новое прошение позже. Такой привилегии не получила еще ни одна кандидатка в ученицы. Когда укрепишь свои познания в этих двух областях, возвращайся ко мне. Если достигнешь значительных успехов, я тебя приму. Шалан пала духом. Предложение ясно и впрямь было хорошим. Но понадобились бы годы учебы, чтобы достичь требуемого уровня знаний. К тому времени дом-довар падет, кредиторы разделят между собой земли ее семьи, а братьев вместе с ней лишат титула и, возможно, продадут в рабство. «Благодарю, Светлость», — сказала Шалана, опустив голову. Ясно кивнула, давая понять, что разговор окончен. Девушка вышла из Алькова, тихонько прошла по коридору и потянула за шнуров, вызывая подъемник. Принцесса, можно сказать, пообещала принять ее позже. Для большинства это была бы великая победа. Ученичество у ясных Холин, которую многие считали лучшей из живущих ученых, обеспечит блестящее будущее. Шалан бы удачно вышла замуж, скорее всего, за сына великого князя. Попало бы в высшее общество. В самом деле, если бы у нее было достаточно времени, чтобы выучиться под началом Ясны, Сам факт почётной связи с домом Холлин мог бы спасти ее дом, если бы… В конце концов Шалан выбралась из Конклава. У него, оказывается, не было запирающихся ворот, просто колонны по сторонам хода, похожего на разверстую пасть. Девушка с удивлением обнаружила, что уже вечереет. Она медленно спустилась по большим ступеням, потом свернула на тихую тропинку где можно спокойно брести в одиночестве. Вдоль этой дорожки росла невысокая живая изгородь из декоративного сланцекорника, и несколько побегов выпустили веерообразные щупальца, которые покачивались на вечернем ветру. Спрены жизни лениво порхали с одного веера на другой мерцающей зеленой пылью. Шалан облокотилась растения, похожие на камни, и они тотчас спрятали щупальца. Отсюда она могла глядеть на Харбранд, чьи огни горели внизу точно огненный водопад, струящийся по склонам утесов. У нее и братьев не осталось иного выхода, кроме побега. Нужно бросить семейные владения в Якиведе и искать убежище, но где? Оставались ли еще старые союзники, с которыми ее отец не поссорился? Была еще странная коллекция карт, которую они нашли в его кабинете. Зачем она нужна? Он редко говорил с детьми о своих планах. Даже советникам отца было известно очень мало. Хиларан, самый старший из братьев, что-то знал, но исчез больше года назад, и отец объявил его мертвым. Как обычно, мысли об отце заставили Шалан почувствовать себя нездоровой, и боль начала стискивать грудь. Она схватилась свободной рукой за голову, ощутив, как вес судьбы дома Давар, ее роли в этой судьбе и тайны, которую носила с собой, пряча за десятью ударами сердца, становится непосильным. «Эй, госпожа!» Позвал кто-то. Она повернулась и с изумлением увидела Ялба. Тот стоял на высоком скалистом уступе чуть поодаль от входа в конклав. Вокруг него на камнях сидели несколько человек в мундирах стражников. «Ялб», — потрясённо проговорила девушка. «Он должен был вернуться на корабль много часов назад». Шалан поспешил к подножию уступа. «Почему ты все еще здесь?» «О!» — он нахмурился. «Так уж вышло, что я сел играть в кебер с этими превосходными, честными, благородными господами из городской стражи. Я подумал, стражи порядка вряд ли обманут, и решил скоротать время за дружественной игрой». «Но тебе не следовало ждать!» «Выигрывать 80 светосколков у этих ребят тоже не следовало!» Сказал Ялп со смешком. «Но я сделал и то, и другое!» Сидевшие вокруг него мужчины выглядели куда менее довольными. Поверх мундиров на них были оранжевые накидки, перехваченные в талии белыми кушаками. «Что ж, полагаю, теперь я должен отвезти вас обратно на корабль!» Ялп с неохотой собрал сферы, лежавшие кучкой у ног. Они переливались всевозможными цветами, свет был слабый. Каждая была всего лишь светосколком, но выигрыш все равно оказался впечатляющий. Шалан отступила на шаг, и Ялп спрыгнул с уступа. Товарищи по игре не хотели его отпускать, но он взмахом руки указал на Шалан. «Хотите, чтобы я отправил светлоглазую даму ее ранга пешком в порт? Одну? Я принял вас за честных людей!» Протесты утихли. Ялп хихикнул, поклонился Шалан и повел ее прочь по тропе. В его глазах плясали озорные огоньки. «Буря, отец! А это здорово выигрывать у законников! Мне в порту все будут наливать бесплатно, как только разойдутся слухи! Нельзя заглядывать в будущее! Я дала тебе ту сферу не для того, чтобы ты тратил ее на такие дела!» Ял рассмеялся. «Если знаешь, что выиграешь, то при чем тут азарт, госпожа?» «Ты жульничал?» В ужасе прошипела она и оглянулась на стражников, которые продолжили игру. Озаренные светом сфер на камнях перед ними. «Не так громко!» – одернул ее Ял, понизив голос. Однако выглядел он весьма довольным собой. «Наду четверых стражников, вот это трюк! Даже не верится, что я такое устроил!» Я в тебе разочарована. Это неподобающее поведение. Госпожа. Вполне подобающее, если мы говорим о моряках. Он пожал плечами. Они этого от меня и ждали. Следили за мной. Словно укротители за ядовитым небоугрим. Да-да, мы играли не в карты, а в то. Удастся ли им понять, как именно я жульничал? Или же мне не дать им уволочь меня в тюрьму? «Думаю, если бы не вы, вряд ли я сумел бы сохранить свою шкуру в целости». Это, похоже, его не очень-то беспокоило. Дорога к причалам была совсем не такой оживленной, как прежде. Но вокруг все еще гуляло, на удивление, много людей. Улицы освещали масляные фонари. Сферы бы просто оказались в чем-то кармане. Но многие прохожие несли с собой сферные лампы, которые отбрасывали на мостовую разноцветные радуги. Люди чем-то напоминали спренов. Каждый своего оттенка. «Итак, госпожа...» Заговорил ял аккуратно ведя ее через толпу. «Вы действительно хотите вернуться?» «Я сказал то, что сказал, потому что мне нужен был повод выйти из игры». «Да, пожалуйста, отведи меня обратно». «А что же ваша принцесса?» Шалан скорчила гримасу. «Бестолковой». «Она вас не взяла?» «А в чем дело?» «В хроническом всезнайстве, видимо». Она настолько успешна, что ее ожидания по поводу других далеки от реальности. Ялп нахмурился и повел Шалан в сторону от компании нетрезвых гуляк, которые, спотыкаясь, брели вверх по улице. Не слишком ли рано для такого? Ял опередил Шалан на несколько шагов, повернулся и пошел спиной вперед, глядя на нее. «Юная госпожа, бессмыслица какая-то! Чего же она могла от вас хотеть? Очень многого, похоже». «Но ведь вы безупречны! Простите, что я иду напролом. «Ты идешь задом наперед!» «Тогда простите за то, что я все делаю шиворот на выворот!» «Светлость! Вы хороши с любой стороны! Это я вам точно говорю!» Она вдруг поняла, что улыбается. У матросов Тосбека о ней было слишком высокое мнение. «Из вас получилась бы идеальная ученица!» Продолжил он. «Воспитанная, красивая, утонченная и все такое прочее!» Мне не понравилось ваше мнение об играх. Но этого следовало ожидать. Неправильно было бы для приличной женщины не отчитать парня за то, что тот играет. Все равно, что солнце бы не взошло или море побелело. Или яснохолин улыбнулась. «Именно! В любом случае вы само совершенство!» «Спасибо на добром слове!» «Я правду говорю!» Он остановился, уперев руки в бока. «Ну так что, вы собираетесь сдаться?» Шалан растерянно уставилась на ялба. Матрос стоял посреди оживленной улицы в свете желто-оранжевого фонаря. Руки на бедрах, белые тайлинские брови не спадают вдоль лица. Под расстегнутым жилетом нет рубашки. Такую позу ни один гражданин даже самого высокого ранга не осмеливался принять в особняке ее отца. «Но ведь я пыталась ее переубедить!» Шалан покраснела и отправилась к ней во второй раз. И она снова мне отказала. «Дважды, да?» «В картах всегда надо пробовать третий раз. Он чаще всего оказывается выигрышным». Шалан нахмурилась. «Но ведь это неправда. Законы вероятности и статистики...» «Не смысл я в математике, забери ее буря!» Ялп скрестил руки на груди. «Зато разбираю в стремлениях. Выигрывает тот, для кого это важнее всего. Вот в чем дело». «Стремление...» Языческое суеверие, разумеется. Ясно, охраны храны Глифы считала суеверием. Так что, наверное, все зависит от точки зрения. Попытаться в третий раз... Шалан вздрогнула, вообразив себе гнев ясно, если она осмелится заявиться к ней опять. Принцесса точно отзовет свое предложение обучаться у нее в будущем. Но Шалан и не сумеет воспользоваться этим предложением. Оно словно стеклянная сфера без самосвета внутри. Мило, но... Бесполезно. Не лучше ли в последний раз попытаться занять нужное место сейчас? Не получится. Ясно недвусмысленно дала понять, что соискательница еще недостаточно образована. Недостаточно образована. В голове Шалан сверкнула идея. Она подняла защищенную руку к груди, стоя посреди широкой дороги, раздумывая о своем дерзком замысле. Скорее всего, ее вышвырнуты из городу по приказу Ясны. И все-таки сможет ли она смотреть в лицо братьям, если вернется домой, не перепробовав все возможности? Они зависели от нее. Впервые в жизни Шелан кому-то была нужна. Ответственность приводила ее в восторг и ужасала. «Мне необходимо найти книжную лавку». Ее голос дрогнул. Ялб вопросительно вскинул бровь. Третий раз самоудачливо, думаешь? Можно найти книжную лавку, которая будет открыта так поздно? Госпожа Харбрандт, важный порт, сказал матрос со смехом. Лавки здесь работают допоздна. Просто подождите тут. Он ринулся прочь и скрылся в вечерней толпе. Шалон вздохнула. Потом со скромным видом присела на каменное основание фонарного шеста. Наверное, здесь безопасно. Она видела, как по улицам проходят другие светлоглазые дамы хотя их чаще везли в паланкинах или маленьких тележках, запряженных людьми. Она даже изредка видела настоящие кареты, хотя только богачи могли позволить себе содержать лошадей. Через несколько минут из толпы выскочил Ялп и взмахом руки позвал ее. Она поспешила к нему. — Нам надо нанять возчика? — спросила Шалан, когда он вышел на широкую боковую улицу, что уходила в сторону по склону городского холма. Приходилось ступать осторожно. Юбка была достаточно длинной. Шалан опасалась порвать ее о камни. Кайма в нижней части подола была сменной, но девушка едва ли могла себе позволить тратить сферы на такие вещи. «Не-а», — сказал Ялп. «Это прямо здесь». Он указал на следующую улицу. Там был целый ряд лавок, сбирающихся по кругу склона. И у каждой над входом висела вывеска с глифпарой «Книга». И глифы часто оказывались стилизованы под изображение книги. Неграмотные слуги, которых посылали за покупками, должны были его распознать. «Торговцы одной масти держатся вместе», — пояснил я, потирая подбородок. «Как по мне, это глупо. Но, кажется, торговцы похожи на рыб. Там, где есть одна, найдутся и другие. Об идеях можно сказать то же самое. Шесть главных лавок. Все окна освещены прохладным и ровным бури светом. Третья слева. Моряк ткнул пальцем. Торговца зовут Артмирном. Мне сказали, он лучший. Это было Тайленское имя. Похоже, Ялб расспросился соотечественников и они направили его сюда. Девушка кивнула Ялбу, и они начали взбираться по узкой каменной улице к лавке. Ялб с ней не вошел. Она заметила, что многие мужчины чувствуют себя неуютно вблизи слов и чтецов, даже если они не воренцы. Шалан толкнула дверь. Крепкое дерево с двумя хрустальными панелями. И вошла в теплую комнату. Сама не зная, чего ждать. Она никогда не посещала магазин, чтобы что-то купить. Посылала слуг или же торговцы приходили к ней сами. В лавке обнаружились камины, уютные мягкие кресла. Над горящими дровами танцевали спрены пламени. Пол казался деревянным, причем в дереве не было видно стыков или щелей. Скорее всего, оно было духозаклятое из камня, что внизу, и в самом деле роскошно. За прилавком стояла женщина в вышитой юбке и блузе, а не в изящной хави из цельного куска шелка, как на шалан. Продавщица, хоть и темноглазая, но явно обеспеченная. В воринских королевствах она принадлежала бы к первому или второму нану. У тайленцев были собственные ранги, по крайней мере, они не отъявленные язычники. Соблюдают цвет глаз. Да и эта женщина носила перчатку на защищенной руке. Книг было не так уж много. Несколько на прилавке, одна на подставке возле кресел. На стене тикали часы, в нижней части которых виселись десяток блестящих серебряных колокольчиков. Все выглядело скорее как жилой дом, а не магазин. Женщина вложила закладку в книгу и улыбнулась Шалан. Это была вкрадчивая, слащавая улыбка. В ней проступало что-то хищное. «Прошу, светлость, присядьте!» Лавочница взмахом руки указала на кресло. Завитые, белые, длинные итальянские брови висели по сторонам ее лица. Словно часть челки. Шалан неуверенно села, а женщина позвонила в колокольчик, спрятанный под прилавком. Вскоре в комнату в развалочку вошел грузный мужчина в жилете, который едва не лопался, пытаясь удержать пышные телеса. У этого человека были седеющие волосы, а брови он зачесывал за уши. «Ах!» — сказал он, сплеснув пухлыми руками. «Милая юная госпожа, вы пришли за хорошим романом? За легким чтивом, чтобы скоротать жестокие часы разлуки с вашим возлюбленным? Или, возможно, за книгой по географии с подробным описанием экзотических местностей?» Он говорил на ее родном веденском. И интонации у него были чуть снисходительные. «Я... нет, благодарю. Мне нужна подборка книг по истории и еще три книги по философии». Она попыталась вспомнить, какие имена упомянула ясно. «Что-то из Плачини, Габратина, Юсары, Монолина или Шуаки Дочери Хасветы?» «Для чего тяжелое чтиво для стой молодой дамы?» Торговец кивнул женщине, которая была, скорее всего, его женой. Та нырнула в заднюю комнату. Она будет читать для него, даже если он сам умеет читать. Не стоит оскорблять клиентов, делая это в их присутствии. Сам торговец занимался деньгами. Торговля в большинстве случаев считалась мужским искусством. «Итак, почему столь юный цветок, как вы, озабочен такими темами?» – спросил он, усаживаясь с кресла напротив нее. «Не могу ли я заинтересовать вас приятным любовным романом? Это мой конек, знаете ли!» молодые дамы со всего города приходят ко мне и всегда уносят только лучшее его тон рассердил шалан было достаточно унизительно осознавать что на чересчур домашний ребенок неужели об этом стоило напоминать роман девушка держала сумку поближе к груди возможно это было бы неплохо у вас случайно нет экземпляра ближе к огню торговец моргнул Ближе к огню был написан от лица человека, который медленно погружался в безумие после того, как оказался свидетелем голодной смерти своих детей. «А уверены, что вам требуется нечто столь претенциозное? Неужели молодым дамам не позволено на что-нибудь претендовать?» «Ну что вы, что вы!» – он снова улыбнулся. Это была искренняя и зубастая улыбка торговца, который пытается умилостивить клиента. «Вы, как я вижу, отличаетесь разборчивым вкусом». «Верно», — сказала Шалан твердым голосом, хотя сердце взволнованно колотилось. «Неужели у нее такая судьба — вступать в спорт с каждым встречным? Я и впрям предпочитаю, чтобы мою пищу готовили очень осторожно» ибо мне доступны мельчайшие вкусовые оттенки. Прошу прощения, я имел в виду, что у вас тонкий вкус по отношению к книгам. Книги-то я как раз не ем. Светлость, сдается мне, вы издеваетесь. Нет, еще нет, но сейчас начну. Я, впрочем, перебила Шалан, вы были правы, сравнивая ум и желудок. Но слишком многие из нас... Продолжила девушка, уделяя чрезвычайно большое внимание тому, что помещают в рот, почти забывая о той пище, что предназначена для ушей и глаз. «Вы согласны?» Он кивнул, возможно, не веря в то, что она позволит ему что-то сказать и не перебьет снова. В глубине души Шалан понимала, что зашла слишком далеко, что это все итог напряжения и досады после двух встреч с Ясной. В тот момент ей было все равно. «Разборчивость?» Продолжала она, будто пробуя слово на вкус. «Не уверена, что могу согласиться с вами. Разборчив тот, кто от чего-то отказывается, пренебрегая чем-нибудь. Может ли человек пренебрегать тем, что поглощает? Будь то пища или мысли?» «Думаю, да. Вы ведь об этом и говорили сейчас?» «Я говорила, что нам следует быть повнимательней с тем, что мы читаем или едим». «Я не предполагала чем-то пренебречь. Как, по-вашему, что произойдет с человеком, который будет питаться только сладостями?» «Знаю, знаю», — сказал мужчина. «У моей своячницы то и дело случается несварение желудка по этой причине». «Это потому, что она слишком разборчива. Телу требуются разные виды пищи, чтобы оставаться здоровым. А уму?» «Разные идеи, чтобы оставаться острым. Разве вы со мной не согласны?» И потому, если бы я читала только эти глупые романы, которые, по-вашему, соответствуют предмету моих желаний, мой разум заболел бы столь же быстро, как и желудок вашей своячницы. «Да, я думаю, что метафора весьма хороша. Мастер Артмирн, вы мудрый человек». Он снова заулыбался. «Разумеется», — заметила Шалан, не улыбаясь в ответ. «Когда с человеком разговаривают свысока», У него портится и разум, и желудок. Как любезно с вашей стороны было преподать столь живой урок, чтобы проиллюстрировать вашу блестящую метафору. Вы со всеми клиентами так общаетесь. Светлость! Кажется, вы плавно движетесь к сарказму. Забавно. Я-то думала, что бегу к нему со всех ног и кричу во весь голос. Он покраснел и поднялся. «Пойду-ка я помогу жене». И поспешно удалился. Шалан откинулась на спинку кресла и поняла, что злится на себя за то, что позволило раздражению вылиться наружу. Именно об этом ее и предупреждали наставницы. Молодой женщине надлежит следить за своим языком. Буйный нрав ее отца заработал их семейству прискорбную репутацию. Стоит ли ее усугублять? Она заставила себя успокоиться. Наслаждаясь теплом и наблюдая за танцующими спренами пламени, Пока не вернулись торговец и его жена со стопкой книг. Торговец снова сел, а супруга опустила книги на пол. Подтащив ближе стул, стала перекладывать их по одной, пока ее муж говорил. «По истории у нас два варианта». В его голосе теперь не было ни намека на покровительственный тон и дружелюбие. Э, «Течение времени не редко Обзор истории Рошара после иерократии в одном томе». Его жена подняла книгу в красном тканевом переплете. «Я сказал своей жене, что вас оскорбит столь простецкий подход, но она настаивала». «Спасибо, я не оскорблена, но мне в самом деле нужно что-то более детальное». «Тогда, возможно, Этернатис вам пригодится», — сказал торговец, и его жена подняла синий-серый четырехтомник. Это философский труд, в котором тот же самый период исследуется с упором на взаимоотношения пяти воренских королевств. Как видите, это исчерпывающая работа. Четыре толстых тома. Пять воренских королевств? Она думала их четыре. Яки, Вета, Леткар, Харбранд и Натанатан. Объединенные религией. Они были славными союзниками в годы, последовавшие заступничеством. Что еще за Пятое Королевство? Тома ее заинтриговали. Я их возьму. Великолепно. Глаза торговца опять слегка заблестели. Из названных вами философских трудов у нас ничего нет за авторством Юстары. Имеется по одной книге Паланчини и Монолина. В обоих случаях это собрание отрывков из самых знаменитых работ. Мне читали книгу Палачини, Она довольно хороша. Шалан кивнула. «Что касается Гавартина...» — продолжил он. «Имеется четыре разных тома». «Ох, на чего же плодовит он был!» «И да, еще у нас есть одна книжка Шауки Дочери Хасветы». Жена подняла тонкую зеленую книжицу. «Должен признаться, ни одну из ее работ мне не читали. Я и не думал, что у шинцев есть мыслители, заслуживающие внимания». Шалан посмотрела на четыре тома Габратина. Она понятия не имела, какой следует взять. И решила избежать трудностей, указав на два сборника, которые он упомянул первыми. И Томик Шауки Дочери Хасветы, мыслительница из далекого Шиновара, где люди жили в грязи и поклонялись камням. Человек, убивший отца Ясны около 6 лет назад и спровоцировавший войну с Паршенди в Натанатане, был шинцем, убийца в белом, так его называли. Я возьму эти три, сказала Шалан, вместе с историческими. Великолепно, повторил торговец. За то, что вы берете так много, я дам вам большую скидку. Скажем, 10 изумрудных броумов. Шалан чуть не задохнулась. Изумрудный броум был самой ценной сферой и стоил тысячу бриллиантовых светосколков. 10 таких стоили в несколько раз больше ее путешествия в Харбранд. Она открыла свою сумку, посмотрела на кошелек. У нее оставалось около восьми изумрудных броумов. Ей, конечно, придется взять меньше книг, но какие же выбрать? Внезапно двери распахнулись. Шалан вздрогнул от неожиданности и с удивлением увидела на пороге Ялба, который стоял взволнованно теребя в руках шапку. Он ринулся к ее креслу и упал на одно колено. Она была слишком потрясена, чтобы сказать хоть слово. Что его так встревожило? «Светлость!» — пробубнил моряк, опустив голову. «Мой хозяин умоляет вас вернуться. Он пересмотрел свое предложение. Честное слово, мы соглашаемся на вашу цену!» Шалан остолбенела с открытым ртом. Ял посмотрел на торговца. «Светлость! Не покупайте у этого человека! Он лжец и мошенник!» «Мой хозяин продаст вам куда лучшие книги по выгодным ценам!» «Это что еще такое?» Артмирн вскочил. «Да как ты смеешь? Кто твой хозяин?» «Бармест!» – прошептал Ялп, словно защищаясь. «Вот крыса послал мальчишку в мою лавку, пытаясь украсть моего клиента! Возмутительно!» «Она сначала пришла к нам!» – воскликнул Ялп. Шалан наконец-то взяла себя в руки. «Буря отец, а он хороший актер!» «У вас был шанс», — сказала она Ялбу. «Беги и скажи своему хозяину, что я не позволю себе обмануть. Я обойду все лавки в городе, но найду разумные цены». «Орт мирно неразумные!» Ялб сплюнул на пол. «Торговец выторочил глаза от ярости!» «Поглядим», — буркнула Шалан. «Светлость!» Заговорил Артмирн побагровев. Вы ведь не верите в эти домыслы. И сколько вы у нее запросили? поинтересовался Ялб. Десять изумрудных бромов, сообщила Шалан, за эти семь книг. Ялп рассмеялся. И вы не встали и не вышли отсюда тотчас же. Вы же почти уговорили моего хозяина, и он предложил вам куда лучшую сделку. Пожалуйста, светлость, вернитесь со мной! «Мы готовы!» «Десять было просто для начала!» — встрял Артмирн. «Я и не думал, что она согласится на такую сумму!» Он посмотрел на Шалан. «Э, «Разумеется, восемь!» Ялб снова рассмеялся. «Уверен, мы найдем точно такие же книги, Светлость! Я могу спросить! Мой хозяин даст вам их за два!» Артмирн побогравел еще сильнее пробормотал. — Светлость, вы же не станете покровительствовать человеку, которому хватило грубости послать слугу в чужую лавку, чтобы украсть клиента? — Возможно, стану. По крайней мере, он в моем уме не сомневался. Жена артмирно уставилась на мужа, и он весь залился краской. — Давай изумрудных, три сапфировых. Дешевле я не могу себе позволить. Если вас не устраивает, идите к этому пройдохе барместу. Но ну, в его книгах, скорее всего, не будет хватать страниц. Шалан помедлила, покосилась на ялба, который увлекся ролью и, и продолжил кланяться или безить. Их взгляды встретились, и он едва заметно пожал плечами. Хорошо, сказала она Артмирну, и моряк изобразил стон. Он выскользнул из лавки, заработав проклятие от жены Артмирна. Шалан встала и отчитала сферы. Изумрудные броумы, которые она извлекла из своего потайного кармана. Вскоре она вышла из лавки с тяжелой холщовой сумкой. Прошла по крутой улице и обнаружила ялба возле фонарного столба. Она улыбнулась, когда матрос забрал у нее сумку. «Откуда ты знал, сколько следует платить за книги?» – спросила она. «Сколько следует платить?» – переспросил он, закидывая сумку на спину. «За книгу? Понятия не имею. Я просто догадался, что он попытается содрать с вас сколько сможет. Поэтому я поспрашивал вокруг, кто его самый большой соперник. И вернулся, чтобы помочь его вразумить. Неужели у меня на лице написано, что я поведусь на обман?» Спросила она краснее, когда они вдвоем вошли с примыкающей улицы. Ялп усмехнулся. «Самую малость. В любом случае дурить людей вроде него почти так же забавно, как обманывать стражников. Возможно, вы могли бы еще сильнее сбить цену, идя со мной, а потом вернувшись чуть позже, чтобы дать ему еще один шанс. Звучит слишком сложно. Торговцы, что наемники, говорила моя старая крестная. Одна разница. Торговец с ними тебе голову с плеч, а потом притворится, будто он все равно твой друг. И это говорил человек, который только что провел вечер, обманывая стражников за игрой в карты. Что ж, в любом случае, я тебя благодарю. Не за что. Это было забавно. Хотя мне не верится, что вы столько заплатили. Это ведь просто деревяшки. Я могу выловить из воды какую-нибудь дощечку и наставить на ней смешных закорючек. Вы мне тоже за нее сфера заплатите? Не могу обещать. Шалан запустила руку в сумку. Она достала нарисованный ранее портрет Ялба и Возницы. Но прошу тебя, возьми вот это в знак моей благодарности. Ялб взял рисунок и шагнул ближе к фонарю, чтобы лучше его рассмотреть рассмеялся и склонил голову на бок. Потом широко улыбнулся. «Буря, отец, ну вы только поглядите! Такое чувство, что я смотрю в полированную тарелку! Да, да, светлость! Я не могу это взять!» «Пожалуйста, я настаиваю». Девушка моргнула, снимая образ того, как он стоит, схватившись рукой за подбородок, и изучает свой портрет. Она его потом снова нарисует. После того, что он для нее сделал, ей непременно хотелось заполучить его в свою коллекцию. Ялп аккуратно вложил картину между страницами книги и потом поднял сумку. Они пошли дальше и вскоре попали на главную дорогу. Средняя луна Номан уже взошла и озарила город бледным синим светом. В отцовском доме Шалан редко позволяли в это время бодрствовать. Но горожане вокруг словно и не замечали, что уже поздно. «Да чего все-таки странное место этот город?» «На корабль?» – спросил Ялб. «Нет!» – ответила Шалан и глубоко вздохнула. «В Конклав!» Матрос скинул бровь. Он отвел девушку, куда она хотела. Оказавшись там, Шалан попрощалась с Ялбом, напомнив ему забрать портрет. Он так и сделал. Пожелал ей удачи и поспешил прочь от Конклава. Вероятно, беспокойся о возможной встрече со стражниками, которых обманул ранее. Шалан вручила книгу слуге и прошла по коридору обратно в вуаль. За украшенными орнаментом, стальными дверями она позвала старшего слугу. «Да, светлость?» – спросил мужчина. Большинство альковов теперь были темны, и слуги спокойно заносили книги в безопасное хранилище за хрустальными стенами. Стряхнув усталость, Шалан сосчитала ряды. В алькове ясный еще горел свет. «Я бы хотела воспользоваться вон тем альковым, она указала на балкон рядом с ним. «У вас есть пропуск?» «Боюсь, нет». «Тогда придется заплатить за место. Если вы желаете использовать его постоянно, две марки. Шалан содрогнулась от цены. Но выудила сферы и отдала их. Ее кошелек пустел с удручающей скоростью. Она позволила паршунам поднять себя на нужный этаж. Потом тихонько подошла к Алькову... Использовала все оставшиеся сферы, чтобы заполнить большущую лампу кубок. Добиваясь яркого света, она была вынуждена высыпать туда сферы всех девяти цветов и трех размеров. Так что иллюминация вышла пестрая и неровная. Девушка выглянула из своего алькова, чтобы увидеть следующий балкон. Ясно работала, не замечая времени. И ее кубок был заполнен до краев чистыми бриллиантовыми броумами. Они давали лучший свет, но были непригодны для духозаклятия. Так что ценились невысоко. Девушка нырнула обратно. На самом краю стола в лькове нашлось место, где можно сидеть вне поля зрения ясной. За стеной, так что там она и села. Вероятно, стоило выбрать льков на другом этаже, но ей хотелось наблюдать за принцессой. Она надеялась, что ясно проведет здесь за работой много недель. Достаточно времени для того, чтобы Шалан посвятила себя яростной зубрежке. Ее способность запоминать картины и сцены не работала с текстами, но она могла заучивать списки и факты со скоростью, которую ее учительницы находились замечательной. Она устроилась поудобнее в кресле, притянула книги поближе и разложила их. Потерла глаза. «Было уже очень поздно, но нельзя терять время». Ясно сказала, что Шалан может снова обратиться с прошением, когда заполнит пробелы в знаниях. Что ж, Шалан намеревается проделать все это в рекордно короткий срок. Она сделает это до того, как ясно соберется уезжать из Харбранта. Последняя отчаянная надежда. Такая хрупкая, что нечаянный поворот судьбы, скорее всего, уничтожит ее. Глубоко вздохнув, Шалан открыла первую из исторических книг. «Я никогда тебя не избавлюсь, верно?» Мягко поинтересовался женский голос. Шалан подпрыгнула и чуть не сбила книги на пол, поворачиваясь к двери. Там стояла ясно Холин. В темно-синем платье, серебряной вышивкой, чей шелковистый блеск отражал свет сфер Шалан. Рукой в перчатке она прикрывала духозаклинатель. «Светлость?» – пробормотала Шалан, поспешно вскакивая и склоняясь в неловком поклоне. «Я не хотела вас отвлекать, я...» Ясно взмахом руки велела ей замолчать. Она шагнула в сторону и вошел паршун со стулом. Он поставил его возле стола, и принцесса, скользнув, ближе села. Девушка пыталась понять, в каком она настроении, но лицо высокородной дамы оставалось непроницаемым. «Честное слово, я не собиралась вас беспокоить. Я заплатила слугам, чтобы мне сообщили, если ты вернешься в Валь. Российна проговорила ясно. Беря одну из книг Шалан и читая название. Я не хотела, чтобы меня снова прервали. Я... Шалан опустила взгляд и залилась краской. Не трать время для извинений. Принцесса выглядела усталой. Еще более усталой, чем сама Шалан. Она перебрала книги. Отлично. Хороший выбор. Я не очень-то старалась. Просто у торговца оказалось именно это. Ты собралась быстро изучить их содержание, я предполагаю. Задумчиво проговорила ясно. Попытаться впечатлить меня еще раз, перед тем, как я покину Харбрандт. Девушка поколебалась. Потом кивнула. «Умный ход. Мне следовало поставить тебе ограничения во времени для повторного прошения». Она окинула шалан взглядом. «Ты очень целеустремленная. Это хорошо. И я знаю, почему ты так отчаянно стремишься попасть ко мне в ученицы». Шалан обомлела. «Она знала?» «У твоей семьи много врагов», — продолжила ясно. «А твой отец склонен к отшельничеству. Без долгосрочного и крепкого альянса тебе будет очень трудно найти мужа». Шалан расслабилась, но попыталась это не показать. «Позволь мне осмотреть твою сумку». «Светлость?» Девушка нахмурилась, сдерживая желание прижать сумку к себе. «Ты помнишь, что я сказала тебе по поводу повторений?» Ясно протянула руку. Шалан неохотно отдала сумку. Ясно, аккуратно вытащила ее содержимое, разложила в ряд кисточки, карандаши, перья, баночку с лаком, чернила и растворитель. В другом ряду оказались пачки бумаги, блокноты и законченные картины. Потом она вытащила кошельки и, конечно же, заметила, что они пусты. Посмотрела на лампу кубок, подсчитала ее содержимое, скинула бровь. Затем она принялась просматривать картины юной художницы. Сначала отдельные листы и ненадолго замерла над собственным портретом. Шалан наблюдала за лицом принцессы. Была ли то польщена, удивлена или недовольна тем, что Шалан столько времени тратил рисуя моряков и служанок. Наконец ясно перешла к рискованному блокноту. Заполненному набросками растений и животных, которых художница повидала во время путешествия. Ясно рассматривала эти рисунки дольше всего, читала каждую заметку. «Почему ты сделала все эти наброски?» – спросила она, закончив. «Почему светлость? Ну, потому что мне так хотелось…» Шалан скривилась. «Может, ей стоило сказать что-то глубокомысленное?» Ясно медленно кивнула, потом встала. «Король особым распоряжением выделил мне в конклаве покои. Собирайся и пойдем туда. Ты выглядишь измученной». «Светлость?» Шалан почувствовала, как все тело дрожит от возбуждения. Ясно помедлила в дверном проеме. «При первой встрече я приняла тебя за лицемерную провинциалку, которая желает лишь воспользоваться моим именем на пути к обогащению». «Вы изменили свое мнение?» «Нет». Нечто подобное в тебе точно имеется. Но мы все очень разные. И о человеке многое можно понять по вещам, которые он носит с собой. Если этот блокнот на что-то и указывает, то на твою склонность посвящать время учебе ради учебы как таковой. Это обнадеживает. Возможно, это лучший довод, который ты могла бы привести в свою пользу. Раз уж я не могу от тебя избавиться, то стоит подыскать тебе применение. Завтра мы начнем рано, и ты будешь делить свое время между образованием и помощью в моих изысканиях». На этом ясно удалилась. Растерянная Шалан лишь устала моргала. Вытащив лист бумаги, она быстро записала благодарственную молитву, которую решила сжечь позднее. Потом торопливо собрала книги и отправилась на поиски слуги, которого можно послать на усладу ветра за ее багажом. Это был... Очень-очень длинный день, но она победила. Первый шаг сделан. Впереди было самое трудное.